Голова 9. Драконий рыцарша Филофобка. Элеонора подошла к сцене и взглянула на двух валяющихся на полу девочек. «Вау, да они обе полностью вырубились». Она подняла указательный палец и применила заклинание Релайм, закинула в него Сашу с Арканой и уложила спать. «Отлично, тогда я тоже хочу с кем-нибудь посостязаться. Есть желающие напиться до беспамятства?» Элеонора поднялась на сцену для драконей попойки, Один из драконьих рыцарей вышел на сцену, отвечая на её вызов. «Я тоже хочу!» Зессия крепко сжала кулачки и поднялась на сцену. «Устроить состязание на фруктовой водичке. Принесите мне бочку, пожалуйста!» Драконьи рыцари стали переглядываться, словно сдерживая друг друга. «Сейчас твоя очередь разве нет? Ты же ранее говорил, что хотел этого! Не-не, сдаюсь-сдаюсь! Фруктовой воды мне не очень хочется!» Да и состязаться с такой милой леди я не могу. А что насчёт тебя? Ты ведь вроде как был сладкоежкой. Что за бред? Я просто говорил о закуске к выпивке. Без алкоголя сладость мне не нужна. Мне с головой хватает всего одной стопки сока. Похоже, никто из драконьих рыцарей не решался посостязаться с ней. Со мной никто не будет состязаться. Зессия понурилась. Дорни! Дорни! Осудил своих подчинённых Нейт, выпивая алкоголь, обливаясь. «Уклоняйтесь от брошенного вызова и смейте называть себя рыцарями! Ради победы мы, рыцари Агахи, выхлебаем всё что угодно! Хоть фруктовую, хоть грязную воду! Гордо, выгоди! «Так точно!» Ответил рыцарь по имени Гордо и поднялся на сцену. Туда тут же принесли бочку фруктовой воды. «Посоревнуемся!» «Даже не знаю, что мне скажет командир, если я проиграю!» «Я, адъютант Ордена Драконих Рыцарей Гордо!» И пускай мой соперник дитя, но я выложусь на полную!» Их состязание началось, и гордо с Зесси залпом выпили по бокалу фруктовой воды. Похоже, банкет становится всё более оживлённым. «А ты будешь участвовать в драконе-попойке, Рэй?» Спросила Миссо, наливая Рэй в бокал клык дракона. «Я предпочитаю пить алкоголь не спеша», сказал Рэй и улыбнулся Мисси. «К тому же этот напиток ещё и вкусныи они ведь, кажется, говорили, что он 120-градусный». «Это уже не алкогольный напиток, а скорее яд, не так ли?» Пристальный взгляд Рэя смутил Мису, после чего он молча отрицательно покачал головой. «Эм, я не права?» «Две тысячи лет назад ему не очень нравились крепкие напитки». «Ну и почему же?» Рэй хихикнул и сладко прошептал. «Для меня самые вкусные напитки те, которые наливаешь ты». Миса взглянула на Рэя покрасневшим лицом, словно сражённый его словами. «Ты всегда можешь попросить добавки». «Няженка! настоящая войн наливает тебя сам!» Раздался в зале колки отчитывающий голос. Посмотрев его направлении, Рэй с миссией увидели у входа в зал мужчину и девушку. Девушкой была драконья рыцарь с красными волосами Сильвия Арбишас, а мужчиной — её приёмный отец, рыцарь которого я выручил в пустоши Рикардо Арбишас. А я-то думал, она ещё не скоро очнётся. До чего устрашающая неё, однако, способность к восстановлению. «О, заместитель!» Воскликнул один из драконьих рыцарей, и все подбежали к ним с радостными лицами. «Заместитель командира Сильвия, сэр Рикардо, вы в порядке?» «В полном. Думаю, вы уже в курсе, но сэр Анос вылечил нас», — твёрдо сказала Сильвия. «Он полностью вылечил драконе недостаточность? Даже видя вас в столь здоровом состоянии, в это верится с трудом!» «Точно. Не дай роман героя из пророчества. Его искусство владения магией превосходит всякие ожидания!» Сказали все рыцари что-то в этом духе и пристально взглянули на меня. Однако, протиснувшись через рыцарей, Сильвия подошла к Рэю и заговорила с такой громкостью, чтобы я её не услышал. По всей видимости, среди его почнённых есть неженки, которые очерняют его великие свершения. Сильвия посмотрела на Рэя как на врага, его же такой взгляд нисколько не смутил, и он лишь как всегда улыбнулся ей в ответ. «Если я вас чем-то оскорбил, простите. Давайте лучше выпьем вместе». Банкет же. «Если я вас чем-то оскорбил, говоришь?» Сильвия разозлилась ещё сильней и указала пальцем на мису: «Кто она тебе?» «Любимая девушка». «Любимая девушка?» Красные волосы Сильвии стряслись от гнева, а сама она уставилась на Рея выпученными от злости глазами. «Да как смеешь ты говорить столь слащавые слова? И ты, бояц, защитник, правителей страны?» Стоило Сильвии это сказать, как к ней сзади подошли рыцари и схватили её за руки. «Заместитель, вы что, уже выпили? Не оправившись полностью от болезни?» «Вы чё, отпустите? В каком месте я выпила-то? Один, два, три или четыре бокала ещё не считаются за выпила? Вы даже не помните, сколько выпили!» «Похоже, она уже очень пьяна. Она заявилась на банкет далеко не с самого его начала, а уже пьяна, как Саша». «Да ладно вам, заместитель. Вы же должны понимать, что на поверхности другая культура. Не стоит так заводиться из-за мелочей». «Что ты сказал?» Парень испуганно отвёл взгляд от её злобного взора. «Простите её, гость с поверхности. Похоже, что заместитель командира Сильвия немного пьяна. Как видите, она филофобка, не любит парочки и самую малость неуверена в своей женственности. Она слишком сильна для мужчин, и поэтому, как бы сказать...» Тихо шепнул Рэю один из рыцарей. «Смертный рождается один и умирает тоже один! Войну, которая может умереть в любую минуту, не нужны спутники жизни! Эй, отпустите меня!» «Я что, по-вашему, дикое животное? Я ещё выздоравливаю вообще-то?» Сильвия запросто отмахнулась от схвативших её подчинённых. Оно и не удивительно. она дитя дракона, и обычный драконит ей нечета. «В общем, если вкратце, то она страдает от одиночества. Нам правда очень жаль». «Да всё нормально». Рэй приветливо улыбнулся. «С вашим командиром и заместителем всё в порядке?» В ответ на слова Рэя рыцарю оставалось лишь состроить кислую мину. Ха. Раз ты не ведёшься даже на такую провокацию, то ты лишь трус, с головой ушедший в эту свою влюблённость и любовь. Тебе настолько нравится флиртовать у всех на виду? Нравится? А если точнее, то я счастлив». «Что? Как нагло!» Сильвия стиснула зубы. «Хм, с такими изнёженными мыслями ты всё равно как следует не выпьешь. Видно сразу, какова из себя девчонка, которая крутит шашни с таким мужчиной. Чисто с виду даже внушительной магической силы не чувствуется». «Вот этого я уже вам не прощу». Мягко, но в то же время твёрдо сказал. «Миса, самая прекраснейшая девушка на всём свете». «А-а-а!» Сильвия была в сильном смятении. «Я Рэйгранс Дори. Драконий рыцарь Сильвия Робешас, я вызываю вас на драконе попойку. Если я выиграю, вы откажетесь от оскорблений, сказанных в её адрес». Сильвия уже выглядела проигравшей, но затем кивнула, словно настраиваясь принять бой и воодушевляя себя видимо, будучи не в состоянии дать заднюю. «Я... я... я принимаю вызов! Если выиграю я, то вы навсегда перестанете флиртовать на моих глазах! Делайте это наедине! Наедине!» К сожалению, в силу некоторых обстоятельств мы вынуждены игнорировать внимание окружающих. Мы стремимся к истинной любви. «Замолчи! У меня уши вянут!» «Давай уже приступим к состязанию!» «Я позабочусь о том, чтобы ты больше никогда не издавал этот сладкий шёпот!» «Я покажу тебе силу любви!» Они вдвоём поднялись на сцену для драконей попойки. Бросив взгляд на алкоголь, Сильвия сказала. «К чёрту такие легкие напитки! Тащите сюда тот, что для охоты на драконов!» Лицо рыцаря напряглось, как только он услышал слово Сильвии. «Но он же... Живо тащи сюда! Так точно! Эй, тащите сюда, гнев!» Рыцари тут же убежали, а затем притащили золотую бочку. После чего они сняли крышку обнажив на всеобщее обозрение напиток, сияющий золотом. «Этот напиток называется гнев. Обычно его применяют в охоте на драконов. Стоит всего раз облить им тело, и драконы, независимо от размера, моментально пьянеют и даже теряют от него сознание. А если выпить его через рот, то в зависимости от выпитого объёма можно даже умереть». Сильвия зачерпнула гнев бокалом. сам на этой сцене не место. В драконе-попойке могут сойтись лишь истинные рыцари, если ты воин, на уме которого не одни девушки» то продемонстрируй это!» «Я не против». Даже не дрогнув от запугивания Сильвии, Рэй тоже зачерпнул бокал гнева. «Как долго, интересно, ты сможешь продолжать шутки шутить? В кости ужас гнева!» Они с Сильви чокнулись бокалами, словно давая сигнал к началу поединка. «Я покажу тебе храбрость, готовы умереть за рыцарство!» Сильвия лизнула гнева, Рэй взглянул на неё с неописуемым выражением лица. «Тебе это кажется странным?» «Да мне просто твоя отвага показалась милой». «Смейся, если хочешь, но не недооценивай гнев. Его нужно употреблять именно в таких объёмах, всего разок лизнуть. Лизнёшь дважды, трудно будет даже на ногах стоять. Однако...» Сильвия лизнула гнев ещё раз. «Я дам тебе фору. В отличие от тебя, я уже привыкла пить гнев и выработала к нему устойчивость, так что в частной попойке тебе меня не одолеть. Смотри же!» Сильвия словно слизывающая молоко кошка... Лизнула напиток ещё примерно 10 раз, у неё подкосились колени, и её тут же начало шатать. «Ты в порядке?» для помешанного на влюблённости и к любви неженки такая форма в самый раз!» Величава сказала Сильвия, чьи ноги тряслись, как у новорождённого оленёнка. Рэй смотрел на неё с беспокойством. хе похоже, ты повёлся на мою хитрость. Логично предположить, что насколько бы крепким ни был гнев, лизнуть его 10 раз мало, чтобы опьянеть». Это действительно так. Таким образом, притворившись пьяной, я создала впечатление, будто слаба к алкоголю. Рей Грансдори, если ты расслабишься и выпьешь гнев нормальным способом, то опозоришься перед своей возлюбленной. Может, даже на гишом станцуешь? Та ещё, наверное, будет зрелище. Гордость рыцаря? Что с неё толку на банкете? Суть рыцарства заключается в том, чтобы пить или быть пьяным. Лицо Сильвии напряглось. А теперь я клянусь гордостью рыцаря, что мы будем сосвязаться сейчас на Рей «Можно кое-что спросить?» С сомневающимся видом спросил Рэй. «О чём? Вы ведь уже пьяны, раз уже выложили всё как на духу, не так ли?» «Всё как на духу? О чём это ты? Я не понимаю, Рэй Грансдори!» «Вы сказали, что ваш план заключался в том, чтобы притвориться слабой к алкоголю и опозорить меня перед ней, верно?» Услышав это, Сильви удивлённо раскрыла рот. «Как ты?» «Так вы сами это сказали?» «Ну раз ты раскрыл меня, то ничего не поделаешь!» Я действительно не пьяна. то ты попал в точку. Успокоив шатающиеся ноги, Сильвия моментально встала. Нет, не встала, не смогла встать. Ее колени тут же затряслись, и она стала падать лицом вниз. Ау! Она как-то умудрилась не разбить бокал и уперлась обеими руками в пол. Сильвия сердито уставилась на Рея. Проще говоря, все как-то так. Даже я, привыкшая употреблять все напиток, не рассчитала количество выпитого и в итоге вот так и опозарилась. «В этом и заключается суть гнева», — величавым тоном сказала драконий рыцарь Сильвия, чтобы хоть как-то сохранить лицо. Однако её колени тряслись, и похоже, что больше она встать была не в состоянии. «А ты, дамский угодник, готов позориться? Так Агаха и побеждает! Даже опозорившись и глутая грязь, так и должны поступать истинные рыцари этой страны!» Энергично обрушивала подобно бушующим волнам слова Сильвия, да так, что казалось, будто сил в ней становится всё больше. «Понятно. Теперь начинаю понемногу понимать, каковы из тебя рыцари Агахи». Меньшего Атрея ей не ожидал. Он принял во внимание слова Сильвии, которая, видимо, сквозь землю хотела провалиться со стыда. «Вот он, герой, который не даст своему сопернику осрамиться. Но...» «Выгляжу ли я сейчас чертовски привлекательно?» Раз Сильвия разболтала, о чём думала, то смысла подыгрывать ей больше нет. «Что?» «Похоже, в этот раз она осознала, что сказала». «Точно! ее постыдное поведение и есть ужас гнева!» Теперь на неё без жалости было не взглянуть. «Прояви к ней хоть какую то милосердие, Рей. Помоги покончить с собой». «Не повезло тебе с противником. У меня есть особенность, благодаря которой, насколько бы крепким ни был алкоголь, он меня ни за что не свалит». С этими словами Рэй залпом вновение ока осушил бокал гнева большими глотками. Сильвия применилась в лице. «Не может быть! От такого ты не просто опозоришься! Ты умрёшь, если выпьешь больше!» Рэй продолжал пить, не обращая внимания на её предупреждение. «Кх, штаб тебя!» Сильвия попыталась встать, чтобы выбить бокал из рук Рэя, однако её ноги зашатались, и рука Сильвии лишь рассекла воздух. «Чёрт, даже двигаясь нормально, в таком состоянии...» Рэй тем временем обессиленно рухнул, как кукла, у которой перерезали нити... Сильвия с отчаянием смотрела на пустой бокал, выпавший у него из рук. Падающий бокал должен был коснуться пола, но за мгновение до этого нога Рай аккуратно его поймала и подкинула вверх, где он подхватил его правой рукой. Он выпил весь гнев до дна и, казалось, полностью вырубился, но резво встал прямо на обе ноги. «Как?» «У меня семь снов. Я напился, выпив ваш гнев залпом. А если выразиться точнее, я сам решил опоить себя и сломать одну из основ». Они поменялись, и я тут же протрезвёл. «Что? Но это...» С трясущимися ногами и дрожащими руками Сильвия сказала. «Хоть и тебя есть возлюбленная, но ты великолепно выпил гнев, в то время как я позорилась себя и всё равно осталась одна. Неужели я лишь непривлекательная и нелюбимая противоположным полом отброска, и даже в попойке, единственном, что меня утешало? Я лишь подчеркнула твои положительные черты? Не стоит так сильно себя принижать. Прекрати!» «Мне не нужна поддержка от парня, имеющего девушку!» Дрожая, Сильвия пригубила бокал. «Мне кажется, нам стоит остановиться. Мои основы со временем восстанавливаются. Сколько бы я ни выпил, едва ли я смогу заставить опьянить все свои семь основ». «Замолчи! Я прекрасно понимаю это, но есть битвы, в которых нельзя проигрывать. У тебя есть возлюбленная, и тебя никогда не понять, каково мне!» Опрокинув бокал, Сильвия стала пить его содержимое большими глотками... Однако остановилась, выпив примерно половину. Ох? Застонала она с полным досада выражением лица и рухнула на пол.